Глава 28. Закрытая территория Мидгард. Кое-что о сознании. Но я мог в принципе. Санек сидел на стуле посреди комнаты, а мастер оружия Скаур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 «Боксеры разные бывают», — проворчал Санек. «Разные», — согласился мертвый дед. «В данном случае это все еще любитель. Такого даже уличный драчун может побить при благоприятных для него обстоятельствах». «Может», — согласился Санек, вспомнив, как ухитрился достать ножом Фарида. «А вот третий уровень — это уже профи, мастер вроде меня, и со мной низшему уровню не прокатит»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 Твой мозг, дружок, старательно фильтрует то, что приносят ему органы чувств, прежде чем поделиться инфой с твоей нежной личностью. И этот процесс требует времени. Отсюда и тормознутость. Люди жутко тормозят, когда пытаются понимать, а не действовать. Так устроены человеческие мозги. И для нас, игроков, это очень и очень серьезный дефект конструкции. Да...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 — Бывает. Но цена запредельная. — Да у меня денег не единичек, — перебил мертвый дед. — Я же сказал, запредельная. И предел этот — смерть. Причем возможность стать игроком не гарантирована. Даже маловероятно. А вот смерть — это непременно. Ты садись, не стесняйся. И поговорим лучше о пользе сознания. — Ага. Санек опустился на стул. Что ж, теперь он будет на чеку. С мертвым дедом общаться, все равно что гремучую змею на колени положить. Так вот, малыш, все важно и здесь, и в миру имеет свое предназначение, изрек мастер оружия, в том числе и сознание. И какое предназначение у сознания? А вот теперь, наконец-то, правильный вопрос, одобрил мастер. А какой ответ? Отсутствует. С удовольствием сообщил мертвый дед. То есть.